298. -е. Матерь мира. На обращениям не отвечаю всегда, и в соответствии с устремлением, его пламенностью, сердечностью и силой мир выше и открыт для обращающегося сознания. Но важно, что хочет он почерпнуть. Законом магнита действует. Нужно только знать, чего хочет дух. на неопределившиеся со желанию устремление, ответ будет столь же неопределён. Ответ созвучен запросу или вопросу. Если человек пришёл куда-то, не зная зачем, что может он получить или взять или найти? Надо знать, чего хочешь. Чего хочешь ты знать? Хочу знать о соответствии элементов с сущностью тел человека, о тайнах металлов и значении их, о тайнах драгоценных камней. Начнём с последнего. В каждом камне есть скрытый огонь. В камне драгоценном его выявить можно, огранив поверхность его геометрически правильными гранями, и луч света в них преломляясь окрашивается сущностью пламени, скрытого в камне, порождая свой отражённый луч. Этот луч воздействует на того, кто его видит. Отсюда тайная сила драгоценных камней. Все они обладают в разной степени магической силой, характер которой зависит от цвета луча и его чистоты. Камни, носимые на себе, силой имеют влиять на психику человека. В этом тайна камней драгоценных. Есть ещё камни другие, обладающие мощью великой и силой и влиять на эту же область знака. Вопрос второй. Звёздная карта человека или его гороскоп представляет собою угловое взаимное расположение лучей светила планет. Каждый из них соответствует определённому металлу. Металлы входят в строение тела человека как его основные части в разных пропорциях и комбинациях. Наличие металлов и обусловливается притяжением лучей планет. Этими лучами регулируется жизнь тела. Можно ввести в организм тот или иной металл и тем усилить притяжение определённых лучей. Правильная металлизация человеческого тела означает гармоническую его полинезацию, а следовательно и здоровье. Цвета спектра соответствуют металлам, металлы лучам. Металлы, носимые на себе, являются каналами для пространственных лучей планет и светил, притягивая их к себе и усиливая их носители. Металлами можно лечиться, вводя их внутрь или нося на себе в чистом виде или в виде сплавов. Магнитная сила их воздействия велика. Серебро хорошо во всех случаях. Медь и цинк вредны. Много ещё не подлежит обнародованию и будет употреблено на разрушенье. На первый вопрос ответа не будет. Ибо и всяк огонь восприятия и воспринимать уже неч.